Глава 26 Тимур рассеянно смотрит на небо, по которому бродят тёмные предгрозовые облака. Гроза собирается с самого утра, угрожающий ворчит где-то вдалеке, пасёт в вышине сизые хмурые тучи. Но они расходятся, разбредаются по всему небу и снова ненадолго выглядывает солнце. Ни капли дождя ещё не упало на землю, Тимур так и не определился, уезжает он или нет, хотя накануне вроде бы решил твердо. Отцу не позвонил, Део Эни тоже ничего не сказал. А ведь всерьез собирался вырваться из странного круга необъяснимых событий, видений, сказок и легенд. Его никогда не интересовала эта тема, почему сейчас она так захватила и в то же время тянет остаться. Тимур не может понять, Его ли это собственное желание? Действительно ли так притягивает лесное озеро, Батырский холм, недалекое Чаттертау? Или кто-то чужой нашептывает, как хорошо было бы пожить в этих краях еще немного? Еще хочется увериться, что у Энжи и ее брата теперь все в порядке. Как ни крути, Тимур чувствует ответственность за них, раз уж ввязался в чужие проблемы. В город он вернуться всегда успеет. А ближе к осени, если все сложится, как задумано, Энджи с Эмилем тоже туда переберутся. Может и вправду остаться? Шамиль Абыя опасаться не стоит. Что он может ему сделать, как навредить? Просто пакостничать втихомолку? Тимур этого уже не боится. Если сейчас без предупреждения заявиться в Казань, отец точно разозлится. Неизвестно, как там обстоят дела с разводом. Тимур отгоняет от себя мысли о том, что отец тоже когда-то спускался к озеру, разговаривал с Аминой, обещал ей вернуться. Или она все выдумала? Не похоже. Наверняка нечто подобное происходило. А теперь он запер воспоминания о лесном озере где-то глубоко, не по своей воле, как Тимур, или сознательно. Почему не предупредил, не предостерег? Да и вообще отец любое нарушение своих планов принимает в штыки. Деуэйни тоже огорчать не хочется. Она будет думать, Тимур сбежал, потому что ему здесь не понравилось. Зачем Деуэйни расстраивать? Она ведь старается, чтобы ему в гостях жилось хорошо. Пытаясь немного отвлечься, Тимур перелистывает потрёпанный том двух капитанов, однако история не вызывает прежнего интереса. Сюжет ускользает, Тимур все время сбивается на мысли о событиях, которые произошли или произойдут не где-то в вымышленной реальности, а вот тут, совсем рядом. Какой-то морок, что ли. Кажется, так это состояние называют. А еще из мыслей никак не желает убраться хозяйка лесного озера Амина. О чем бы он ни думал, она неизбежно напоминает о себе. «Вот ведь привязалась!» Тимур пытается выкинуть из головы блеск прозрачных зеленых глаз, мелодичный голос, приветливую манящую улыбку, но не может. Возможно, эта самая улыбка заставляет его снова отправиться в сторону березовой рощи. Теперь уже тучи рассеиваются, словно их и не было, на небе разгорается яркий закат. Такого Тимур ни разу не видел или просто раньше не обращал внимания. Все огненные оттенки — багровый, оранжевый, розовый, малиновый и какие еще там цвета бывают. Тимур стоит у высокой сетчатой ограды, отделяющей участок от березовой рощи. Прижимает ладони к жесткой металлической сетке так, что она отпечатывается на коже. Кроны берез полыхают червонным золотом, на стволы ложится закатное зарево. Налетает такая тоска! что больше нет терпения оставаться за пределами рощи, тянет спуститься вниз, где его, конечно, ждут. Он касается засова. «Улыем, ужинать пора!» раздается со двора громкий голос Деуэни. Наваждение рассеивается. Тимур идет к дому. За ужином Зубаржат рассказывает еще одну историю, ту самую, о которой недавно упоминала Энже. Что ж, проблемы чужих давно умерших людей помогают отвлечься. А Део и Ни не прочь вспомнить о старых временах, раз уж любимый правнук попросил. В маленьком домике посреди деревни вместе со своей теткой жила девушка по имени Чулпан. Ничего в ней не было особенного. Не красавица, но и уродиной тоже не назовешь. Не умница-разумница, но и не глупая. Не трудолюбивая пчелка, но и не бездельница. Так, серединка наполовинку. Правда, сама Чулпан была о себе очень высокого мнения и часто удивлялась, почему ее не ценят по достоинству. Так или иначе, нашелся и для нее жених. Обычный парень, не из последних на деревне, но и не из первых. Старшие их давно уже сговорили друг за друга. Сами молодые не торопились со свадьбой. Ведь никакой любви между ними не было, и не ждали они ничего от будущей совместной жизни. Другие женятся, значит, им тоже придется. Наверное, так они рассуждали. И вот однажды Чулпан сидела у окошка, смотрела на дорогу и мечтала. В мечтах видела она себя в богатом доме, наряженной в шелковые одежды, окруженной восхищенными взглядами. А рядом жених, такой хороший да пригожий, что в обычной жизни подобных парней не встретить. Только в волшебных сказках они водятся. Мимо дома Чулпан проходила незнакомая старушка. Видать, шла издалека, потому что прежде Чулпан ее не встречала. Подошла к окошку, попросила воды напиться да кусочек хлеба. Чулпан не была скупердяйкой. Подала старушке чашку с водой, и кусок вчерашнего пирога. Та поблагодарила, выпила воды, угощение в котомку сложила. А потом сказала. «Знаю я, о чем твои мечты, девичьи. Любой мечте можно помочь, было бы желание. Вот, прими от меня в подарок в благодарность за твое доброе сердце». Старушка достала из котомки полотняный сверток, развернула и положила на подоконник Чудесный калфак из малинового бархата. Никогда раньше не доводилось Чулпан видеть такой искусной и тонкой работы. «Носи на здоровье!» Сказала и пропала. Чулпан даже не заметила, в какую сторону старушка направилась. Впрочем, девушке не до этого было. Налюбовавшись дорогим подарком, надела калфак и решила прогуляться. Очень уж хотелось показаться в обновке. Такого калфака не было даже у самых нарядных, балованных дочек богатых родителей. Чулпан прихватила ведра скоромыслом и, не торопясь, зашагала по улице. Идет и замечает, что люди смотрят на нее как-то странно и перешептываются между собой. «Наверное, завидуют», — с удовольствием подумала Чулпан и пошла себе дальше, гордо задрав голову и позвякивая ведрами. Дошла до колодца, повернула ворот, и тут вдруг жених ее показался. Заулыбался, будто перед ним полную тарелку с его любимыми пельменями поставили. А ведь раньше нос от невесты воротил, ни одного слова ласкового не произнес. Чуть ли не бегом подбежал, поздоровался, помог в воду в ведра налить, и сам себе на плечи коромысла нацепил. Зашагал рядышком с чулпан, чтобы ведра отнести, хотя не мужское это занятие. А уж так важно на прохожих посматривал, так любезно с невестой разговаривал, будто рядом с ним по меньшей мере царевна идет, а не простая девушка. Подивилась чулпан небывалым переменам, подумала, да чего же бестолковые люди у нас живут? Из-за дорогой побрякушки или другой обновки, готовый чуть ли не в ноги кланяться. Жених проводил Чулпан до дому и распрощался с такими словами. «Жду не дождусь, когда, наконец, мы вместе будем, красавица моя. Сегодня же скажу родителям, чтобы поспешили со свадьбой. Ждать больше нет моих сил». Оставшись одна, Чулпан пожала плечами и принялась готовить ужин. Тут тетка от приятельницы вернулась уставилась на Чулпан. «Да чего же ты похорошела? Прямо не узнать. Да не суетись у печки, красавица дорогая, я сама все сделаю. Иди отдыхай». Чулпан удивилась еще больше. «Сговорились они, что ли? В жизни меня никто красавицей не называл, а тут захвалили ни с того, ни с сего». Перешла она в другую комнату, взяла в руки круглое зеркальце и чуть не выронила его от неожиданности. Хоть и крошечным зеркальце было, но показало большие перемены. Нет, узнать чулпан можно было. В зеркале по-прежнему отражалось ее лицо. Только вот оно преобразилось. Кожа стала белой, будто свежевыпавший снег. На щеках румянец нежный. Губы алые, глаза блестят, брови словно оглем нарисованы. Волосы стали густыми и волнистыми. Вот так чудо! Почему же с ней это произошло? В чем причина? Чулпан села на лавку, не убирая зеркальце, сняла калфак. И тут же вскрикнула от разочарования. В один миг лицо стало прежним. Неуродливым, но и непрекрасным. Так вот почему она изменилась. Все благодаря подарку старушки странницы С тех пор Чулпан калфак не снимала, даже спать в нем ложилась. Только в бане приходилось его снимать и вешать на гвоздик, но и тут девушка с него глаз не спускала, чтобы на ненароком волшебный калфак не стащила. Теперь не только Чулпан себе цену знала, но и все вокруг восхищались. Жениху она вскоре отказала наотрез. «Ни к чему ей теперь этот неотесанный уволень!» что за радость с ним вместе с хлеба на воду перебиваться. Тетка такое решение одобрила. Почище жениха тебе найдем. Да чего искать, они сами сбегутся, только выбирай. Тетка была права. Женихи вокруг чулпан так и вились, будто пчелы над медом. Один другого лучше. Из дальних деревень приезжали, даже из города наведывались. Ведь слава о ее красоте разнеслась по всей округе. Каждому хотелось заполучить такую женушку. Однако сама Чулпан выбрала мужа из местных. Конечно, не простого, а самого богатого человека в деревне. Был он еще молодым, с собой видным. Первая жена его умерла в родах год назад. Дом полная чаша, близкой родни раз-два и обчелся, никто не будет в семейные дела лезть с советами. Одним словом, Муж каких поискать. А как полюбил он свою невесту, сколько подарков надарил, хотя прежде в упор не замечал. Сыграли веселую свадьбу. Поселилась Чулпан в большом богатом доме. От первой жены там остались полные сундуки нарядов и украшений, да еще и муж каждый день что-то новенькое дарил. Всем была довольна Чулпан, как сыр в масле каталась никаких забот у нее не было работу по дому прислуга исполняла а ей оставалось лишь наряжаться и с мужем любезничать про колфак она объяснила зарок дала никогда его не снимать потому что это подарок покойной матери а муж и не против был расхочет чулпан колфак носить ее это дело по прежнему снимала она волшебный колфак только в бане и еще когда в одиночестве волосы расчесывала. Прошло не так уж много времени, и в деревне остановился обоз. Заезжие купцы сбились с пути, одна повозка у них поломалась, вот и пришлось задержаться для починки. Для глухой деревни это было настоящее событие. Все сбежались посмотреть на гостей из далеких краев, подивиться на диковинные товары, посудачить о том, что в других землях творится, и чем там люди живут. Конечно, Чулпан тоже не осталась в стороне. Хоть и была она всем довольна, однако начала скучать от безделья. А тут такие новости. Увидела Чулпан одного из молодых купцов и обомлела. Настолько красивых мужчин ей встречать на его еще не доводилось. В точности такой, какой грезился в девичьих мечтах. Купец тоже на нее загляделся. С того часа Чулпан уже не ведала покоя. Первый раз в жизни полюбила. Прежде другие в Чулпан влюблялись, а теперь настал ее черед. Быстро потеряла голову и заодно всякий стыд. Сама на шею молодому купцу вешалась, встречалась с ним украдкой Больше всего на свете боялась, что вот-вот обоз снова в путь тронется и будет любимый потерян навсегда. Возненавидела Чулпан мужа, который только и делал, что ей угождал. Теперь уже казался он неподходящим для нее, постылым и надоедливым. Задумала она мужа извести и освободиться от него. Долго не собиралась, ведь до отъезда купцов оставались считанные дни. Раздобыла траву отраву и подмешала мужу в еду. Все удалось так, как желала Чулпан. Муж проболел два дня и умер. Никто ничего не заподозрил. Даже крепкие и здоровые люди порой умирают неожиданно. Похоронила чулпан мужа и к своему купцу кинулась. А тот и не прочь был жениться. Договорились так. А своей дорогой отправляется, но молодой купец остается в деревне ждать возвращения товарищей с его долей выручки. Потом и свадьбу с новоиспеченной вдовой устроит. Надо же выждать хоть немного, ради приличия. Через месяц поженились Чулпан и купец. Перебрался он в ее дом. И все равно Чулпан было, что люди болтают. Только мужу молодого и ласкового перед собой видела, а остальных не замечала. Так прошло два месяца, а на третьей начала Чулпан замечать. Что-то с ней странное творится. То голова закружится, то в глазах потемнеет. Сперва решила, что забеременела и обрадовалась. Потом поняла, что ошиблась. Начала сохнуть и силы терять. А молодой муж все краше и веселее становится. Старая служанка заподозрила недоброе. Посоветовала Чулпан за мужем наблюдать по ночам. Теперь Чулпан старалась как можно дольше не спать. Ждала подвоха хоть и не хотелось в это верить. Правда, после полуночи засыпала, не могла со сном справиться, будто одурманенная. Только однажды удалось притвориться и не уснуть. Муж тихонько встал с постели, оделся, встал и вышел со двора. Чулпан за ним кралась до окраины деревни. Встал ее муж на Батырском холме, раскинул руки, обратился в крылатого змея, да и был таков улетел в ночное небо. Вернулся лишь ближе к рассвету. Чулпан успел и первый домой вернуться, в постель улечься и прикинуться крепко спящей. Оборотень в человеческом облике лег рядом, коснулся губами ее шеи и принялся кровь высасывать. Вот поэтому Чулпан и слабела с каждым днем. Что ей оставалось делать? По-прежнему любила она оборотня без памяти, но и помирать в цвете лет тоже не хотелось. Решилась на откровенный разговор с ним. Пусть только останется с ней. Она на все глаза готова закрыть. А кровь пить не обязательно у жены. Можно ведь и у служанок. Ничего с ними не сделается. Оборотень в ответ расхохотался, оскалил белые зубы. — Нет уж, моя милая, получай, что заслужила. Служанки меня не интересуют, пускай живут спокойно. Очень высоко ты вознеслась, лучше всех себя считала. А у самой душа черная. Думаешь, не знаю, что ты мужа отравила? Да ты и не скрывала особо. Никому добра не делала. Один раз только прохожей старушке кусок черствого пирога подала. И красота твоя краденая, не своя. С этими словами... Оборотень сорвал с чулпан калфак. Просто так калфак не поддался, снялся лишь вместе с кожей и волосами. Взвыло от боли чулпан, выскочила из дома. Оборотень хохотал вслед, а она кружила по деревне. Всякий, кто попадался навстречу, ужасался. Такой страшный чулпан стало, все лицо кровью залито. Вместо привычного малинового калфака на голове сплошная рана. Убежала чулпан в лес, да и сгинула навсегда. Хотя некоторые охотники говорили, что видали иногда ее тень и слышали, как она воет в лесной чаще. Может, и привирали. А молодой муж чулпан снова обратился к крылатым змеем и улетел из наших краев навсегда. И волшебный малиновый калфак с собой прихватил.